Глава двенадцатая Семён подал заявку на сдачу экзамена на первую ступень. Нарушил неловкое молчание княжич Иван, вставая и отряхиваясь. Вот надо было запнуться о новый ковер в кабинете отца. Да еще и эмансипироваться удумал. Отряхнул он пыль с колен. Спасибо добрым людям в канцелярии, шепнули. Неожиданно. Заметил его отец, никак не прокомментировав падение. Очень неожиданно. Втянул он воздух из трубки, пустив кольцо дыма. «Что делать будем?» — плюхнулся Иван в кресло у стола. «За уши и домой?» Хе-хе-хе. То ли прокашлялся, то ли рассмеялся князь, отрицательно покачав головой. «Пора нам сговариваться с родом таракановых. Обручим парня, раз такой взрослый, отдав его в их род и получив взамен те земельные наделы на юге, на которые ты облизывался». «Как-то это подловато». Парень, считай, только жить начал, а тут моего словно обухом по голове. Мужчинами рода не торгуют, женщинами, да. Это их удел, уходить в другие роды, налаживая связи, но никак не мужчинами. Не по традициям это, не так завещали предки. Отец посмотрел на сына скептичным взглядом и сказал. Себе-то хоть не ври. Думаешь, я поверю, что ты помог парню из доброты душевной, нанял ему за свои кровные отряд для охраны. «Звонишь ему, беспокоишься на показ. Сюсюкаешься!» Сделал долгую затяжку из трубки старик. «Ты знал, что рано или поздно мальчишка ступень возьмет. Расчетливый ты наш. Потому и помог ему. Так что сними уже эту маску добряка!» В раздражении бросил князь. «Хватит лицемерить!» «А он не взбрыкнет!» Перестал притворяться добрым дядюшкой княжич, показав свое истинное лицо. Лицо расчетливого дельца и циничного человека. Лицо правильно воспитанного наследника рода. «Кто ж ему позволит?» — выдохнул дым старик. Иван встал с кресла, подошел к бару, взял даже на вид дорогую бутылку из темного стекла и разлил по стаканам золотистый напиток, так и играющий на свету. «Лучшая медовуха, которую только можно купить на белом свете». Подал он стакан отцу и сделал глоток, катая на языке терпкий, согревающий изнутри напиток. «Есть еще какие-нибудь нерешенные дела?» Отложил трубку из красного дерева отец, отсалютовав медовухой портрет на стене и залпом все выпив. Из школы звонили. Отпрыски Людмилы опять учудили, столкнув с лестницей одноклассника. Тот в больнице с переломами рук и ног. Ровным тоном, не показывая своего отношения к детям врата, сказал Иван. «Дирекция школы грозится их исключить». «Заплати», — отмахнулся от сына князь. «Может, хоть накажем их, плетей всыплем». «Дурную кровь не исправить», — отрицательно качнул головой глава рода. «Забудь о них и просто откупись». «Хорошо, хоть тебе хватило ума ничего не предпринимать», — заметил боярин Гончаров, одобрительно кивнув. «Да я хотел придушить этого мелкого поганца на месте. и Если бы рядом с ним не стоял боярин московитый, так бы и прибил гаденыша». Заламывал руки и ходил по кабинету отца, Великовозрастный сын не в силах усидеть на месте, чем сильно напоминал наркомана. «Будь проклят, мой дар импата! Чувствовать, как тебя обливают грязью, презирают и при этом улыбаются в лицо. Твари, твари, твари!» — начал он пинать ни в чем не повинный шкаф. «Мальчишка из оскудевшего рода смеет нас презирать. Нас, потомков Чингисхана!» «Успокойся!» — мерзко усмехнулся боярин. «Я этого так не оставлю». Удавим его по-тихому, да так, что и комар носа не подточит. Спасибо, отец, спасибо. Полез обниматься сын и был послан вон. Чертов наркоша. Сплюнул боярин, проверив, не пропала ли из кармана мелочь. Послали боги наследничка. Не досчитался он пяти тысяч рублей. И не прибьешь гада, простонал он сквозь зубы. Боги не одарили чату Гончаровых другими детьми. Поздним вечером, после приема, когда я уже ложился спать и пытался отбить часть кровати у разлегшегося на ней шарика, в дверь постучали. Тук-тук-тук. Василий Жук, живший со мной в одном доме, откроет. Прислушался я к их шагам, заползая под одеяло. Щелкнул замок, я услышал их разговор. «Не поздновато ли для визитов, барышня?» — озадаченно спросил Василий. «Нет», — категорично прозвучал звонкий голосок девушки. Маша пожаловала. «Эх, надо встретить». Не успел я встать с кровати, как наглый пес специально вытянул свои лапы по сторонам, чтобы занять больше места. «Где мальчик? У меня к нему разговор», — спросила Маша у мужиков. «Спит уже? Приходи завтра». Пытались они ее выпроводить. «Вот еще. Идите и разбудите», — прозвучали в ее голосе стервозные нотки. «Снова позабыла, что она холопка теперь». Наемники как воды в рот набрали, не зная, что сказать. Такой наглости они не ожидали, это точно. Что за шум? Вышел я в гостиную в одних трусах, разрисованных летающими пчелками с полными ведрами меда и медведями, гоняющимися за ними. Спасибо за это, надо сказать, личной служанке, покупавшей мне одежду в нашем родовом поместье. «О!» — открыла рот Маша, вылупившись на такое чудо. хм кхм — пытались скрыть смех мужики. Взяв себя в руки, девушка сняла шубку, повесив ее на вешалку, и подошла ко мне, сказав. «Надо поговорить». Старалась она не смотреть на меня и на мои труселя. Неожиданно жук стал мне подмигивать. Василий от него не отставал. «На вас что? Тик напал. Подлечить?» Сдал я их с потрохами. Маша успела обернуться и все заметила. «Вы! Вы!» Сжимала она кулачки и гневно раздувала ноздри, поняв, чего это они. — Мы это... на кухне будем. Убежали они от ее гнева. — Пф! — фыркнула она точь-в-точь, точь как света. — Подружки, что тут скажешь? Даже повадки одинаковые. — Ну, пойдем. — пригласил я ее в свою комнату, подмигнув, и еле увернулся от пощечины, которую она хотела мне залепить. — Повезло тебе, что я такой простой. Другой бы за такое приказал выпороть холопку. — Серьезно заметил я. — Меньше подмигивать надо, доктор. Прошипела она на взводе и прошла вперед, дав мне возможность себя хорошенько рассмотреть. Мужики подмигивали не зря. Под шубой скрывалась простенькая белая платьица, только сильнее украшающая белокурую девушку и ее точеную фигуру. Красивая чертовка. Итак, уселись мы на краешке кровати, подталкиваемые шариком, недовольным соседством. Посмотрев на меня, потом на пса, а затем на мои трусы, Она недовольно скривилась и заговорила. Хотела рассказать тебе кое-что, поговорить, поджала она губы, собираясь с мыслями. Так, ты ведь знаешь, кто я? Только не ври, не дала она мне и рта раскрыть. Моя служанка охмурила каторжника, в чьем доме мы живем, и тот рассказал, как нас подслушал, она утро побежала докладывать тебе, обвинительно указала она на меня пальцем. Ну да, давно знаю, пожал я плечами. И. Что и? «Не понял я. Если боишься, что я сдам тебя боярину Гончарову, то не надо. Я не собираюсь этого делать. Как и как-то тебя обижать или использовать». «Тогда, может, отпустишь меня?» — затаила она дыхание. «Дашь вольную прямо сейчас?» «Вот девка дурная, не понимает, что ли, в какой ситуации находится». «И куда ты пойдешь?» «Твоя родня мертва. Ваш бизнес, имущество растащено врагами. Ты наследница, лакомый кусочек для многих». «Гончаровы неплохо заплатят за твою голову», — резал я по-живому. «Можешь, конечно, попытаться найти мужа из сильного рода, который возьмет тебя в жены. Его род отберет принадлежащее тебе по праву рождения у Гончаровых, но ты ничего из этого не получишь. И не надейся, скорее всего, вообще потом скоропостижно скончаешься». Ее глаза намокли, держалась она, пока не плача, но уже готовая разрыдаться. «У меня есть подруга из боярского рода». «Ее семья мне поможет», — не очень уверенно сказала Маша, шмыгнув носом и задрожав. «А ее родители как отнесутся к тебе? Думаешь, они хотят из-за тебя начинать войну с Гончаровыми? Или ты будешь прятаться ото всех в своей комнате в их поместье и носа не казать на улице?» «Я... я... я...» Не выдержала таки она и заплакала, неловко обнял я ее, прижав к себе, не зная, что сказать. «Ничего, ничего. Здесь тебя не найдут». Утешал я ее, поглаживая по спине. «Успокойся, все будет хорошо», — шептал я. «Неправда», — сквозь слезы выдавила она, содрогаясь всем телом. Пока она плакала, в голову лезли всякие глупости вроде того, какая она теплая, хрупкая и красивая. «Ты как? Чего смурная такая, Машунь?» — спросила бывшая главная няня Слуцких. «Поговорила с Семеном Андреевичем вчера». «Поговорила». Кровожадно щелкнула Маша ножницами, отрезав подгнивший побег огурца в теплице. Разрыдалась, как маленькая девочка, да еще и сидя на нем. «Чего?» — ошарашенно уставилась на нее няня. Схватила за руку и утащила в дальний угол допрашивать. «Ты и он?» — не верила она своим ушам. «Так вы что?» — не договорила она, замявшись. Поняв, что няня имеет в виду, девушка покраснела, как маков цвет. «Нет, не поэтому плакала. Как ты вообще могла так подумать?» Она была зла на него, няню и себя. Рассказала, как было дело, и немного успокоилась. Перейдя от огурцов к помидорам, они продолжили разговор. «И как он тебя вообще?» «Да какая разница? Мальчишка как мальчишка!» — прикрыла Маша глаза, вспоминая, как он осторожно поглаживал ее по спине, шепча успокаивающие слова на ушко. «Лучше бы ты и вправду помиловалась с ним вчера», — откровенно высказалась няня. На этот раз уже сильно удивилась ее питомица. «Чего?» «А что?» – пожала женщина плечами, беря лейку в руки. «Молодой человек, он самостоятельный, из княжеского рода, при деньгах. Глядишь, и взял бы тебя не только постель греть, но и в жены. Больно надо», – отвела девица в смущении взгляд. «То, что ты нецелованная еще, очень хорошо», – продолжала няня вгонять ее в краску. «Сильнее привяжешь его к себе». «Не собираюсь я». «А приданным будет, — не слушала няня, — рассказ о том, почему гончаровы ополчились на Слуцких. Расскажешь Семену о догадках твоего отца о них». «Хм!» — недовольно смотрела девушка на няню. «А он точно злодей, Света?» «Сестре помогали устанавливать ловушки в доме младшие братья, семьи и десяти лет от роду». «Точно!» — маниакально сверкнули глаза молодой девушки, подвешивающей над дверью ведро полное окраски — Готовая перевернуться от любого чиха. Он, как те мокрые бандиты из фильма Один дома, даже хуже, потрясла она кулачком. Липкие! поправил ее пухленький Миша, от усердия, высунувший кончик языка изо рта и подрезающий ножом ножку у табуретки, на которую они предложат сесть гостю. Я сейчас убежал старший из братьев Арсений в направлении кладовки. Вернувшись запыхавшимся, он раскидал по полу кнопки и гвозди. Я не дам ему обидеть тебя или маму, насупился он, рассыпая железяки. Он у меня получит